1 октября 1943 года наши войска вышли к реке Сож и овладели городами Самотичи, Костюковичи. Костюковичи – первый освобожденный нами город на белорусской земле. Первой в Белоруссию вступила дивизия отважного и решительного Кубасова. Честь освобождения города Костюковичи принадлежит полку Кувшинникова из этой дивизии. О Брянской операции и нашем походе от Кирова и Людинова до реки Сож, через леса, реки и болота, в осеннюю распутицу и бездорожье, можно рассказывать много. Легко сказать, 280 километров прошли за 22 суток. Но ведь не просто шли, а вели бои, иногда ожесточенные, и ведь у солдата нет крыльев, они ходят не напрямик, а по кривым дорогам а то и совсем без дорог, обходят, отступают и снова наступают. Ох, каким длинным бывает порой солдатский километр. Легко сказать, преодолевали реки. Но даже безвестная заболоченная речка Ведьма оказалась настолько ведьмой, как назвали ее солдаты. На ней шли жаркие бои в течение трех суток. Деревни и села на ее берегу по нескольку раз переходили из рук в руки. А таких речек было множество на нашем пути, и за каждую цеплялся противник. В этой операции особо отличились части полковника Крылова и подполковника Подольского, саперы майора Белухи. Эти соединения части за стойкость, мужество, боевое мастерство были переименованы в гвардейские. Хочется сказать большое спасибо отважным брянским партизанам. Огромную помощь оказали они нашим наступающим войскам, дезорганизуя силы противника, сея в них панику. В том, что мы так быстро двигались, великую роль сыграл моральный фактор. Солдаты видели, с какой радостью встречают их люди, освобожденные от фашистского ига. И каждому воину хотелось все быстрее идти вперед, Скорее освободить от врага родную землю. О стремительности нашего продвижения можно судить хотя бы потому, что город Людинова был сплошь заминирован, но немцы успели взорвать лишь четвертую его часть. А дивизия полковника Червония по бездорожью, прошедшей за день более 40 километров, атаковала противника с такой энергией, что он не успел подорвать заранее заминированный мост на десне в воззвание с которым в те дни обратился к личному составу военный совет армии были такие слова славные пехотинцы артиллеристы танкисты саперы и связисты сегодня у нас памятный день войска нашей армии вступили на белорусскую землю Свыше двух лет гитлеровские мерзавцы терзали многострадальную Беларусь. Немецко-фашистские изверги за это время замучили и умертвили сотни тысяч белорусов, невзирая на пол и возраст. Два года кровавыми слезами плачут белорусские города и села. Истасковались отцы и матери, жены и дети, весь белорусский народ, ожидая победоносную Красную Армию, свою освободительницу от немецкого ига. Хватит, пора фашистскому зверю в могилу. Надо быстрее кончать с ним. Настала пора освободить советскую Беларусь от иноземного ига и вернуть ее в великую семью нашей любимой матери Родины. Мы открываем ворота в Белоруссию, срывая все запоры и замки, которые соорудили фашисты, чтобы задержать нас. Нет такой силы, чтобы остановить сокрушающее наступление Красной Армии. Наступательный порыв в наших войсках был так силен, что ни одна дивизия не хотела оставаться в резерве, ни один полк не хотел оставаться во втором эшелоне своей дивизии. Все хотели быть впереди. И мы согласились на такое построение боевых порядков, ибо исключали на восточном берегу СОЖа возможность не только контрудара, но и крупных контратак. Правда, наши дивизии имели большой некомплект в личном составе, еще более возросший после Орловской и Брянской операций. Централизованное пополнение поступало слабо. Мы пополнялись главным образом за счет партизан, и выздоровевших от раны болезни в госпиталях нашей армии. Однако мы не думали останавливаться на СОЖе, а рассчитывали на передышку лишь по выходе на Днепр. Вот почему, когда наши передовые дивизии 1 октября вышли к СОЖу, на другой день рано утром я был уже на берегу реки и проводил рекогницировку на предмет ее форсирования. Эту реку я видел впервые. Ширина ее была до полутораста метров, глубина 3-8 метров, долина шириной в 2 километров, со множеством проток, а за ней высокий западный берег, занятый противником, отошедшим на заранее подготовленные позиции. Форсирование мы начали 2 октября. Находясь на командном пункте на опушке леса у реки, я и мой штаб прислушивались к трескотне вражеских пулеметов и разрывам снарядов, по которым определяли силу сопротивления противника. Он наращивал огонь. В воздухе появились немецкие разведчики, потом бомбардировщики нанесли удар по нашим войскам в долине реки. Начались и пехотные контратаки с танками при сильной артподдержке. Наблюдая эту картину, мы слышали разговоры об огневом превосходстве врага. Что можно было сказать в ответ? Доставка боеприпасов у нас действительно задерживалась. И мы говорили подчиненным. Да, возможно, сегодня и не удастся выбраться на высокий берег, занимаемый противником. Но ничего, удастся позднее, когда подвезем боеприпасы. Сегодня берегите силы. Видя большое преимущество противника на этих участках, мы прекратили форсирование, но закрепили за собой три небольших плацдарма в долине реки. Это было в то время очень важно. Мы теперь входили в Первый Белорусский фронт. Ему было приказано армиями левого крыла нанести удар в направлении Жлобин, Бобруйск, Минск и овладеть столицей Белоруссии. Начало наступления было назначено на 15 октября. Армиям правого крыла, в том числе и нашей, предстояло вести бои местного значения, чтобы не допустить переброски войск противника в районы начавшегося наступления. Задача, поставленная армиям левого крыла фронта, оказалась для них непосильной. Вместо выхода на линию Минска и Слуцка Войска продвинулись лишь до города Речица. Мы вели бои местного значения. В частности, нашей армии рекомендовалось расширить до 16 квадратных километров один из захваченных плацдармов. Мы оставили в обороне три дивизии, а четыре вывели во второй эшелон и приступили к регулярным занятиям. Стоящие в обороне изучали противника, его цели, поведение отрабатывали варианты оборонительных бов и совершенствовали оборону. А дивизии второго эшелона отрабатывали варианты наступления для расширения плацдарма, изучали противника и местность в глубине его обороны. С офицерами мы разобрали брянскую операцию, извлекли из нее уроки для будущего. Несмотря на успех операции в целом, Внимание офицеров главным образом обращалось на недостаток в действиях войск, а недостатков оказалось много. Мы уже убедились, что противник стал очень бояться окружения, обхода и охвата фланга. А мы по-прежнему нередко атакуем его опорные пункты в лоб, несем при этом лишние потери. Происходит это потому, что мы плохо ведем разведку не знаем слабых мест во вражеской обороне. Когда противник отходит, мы почему-то стараемся преследовать его по пятам, из-за этого подолгу задерживаемся перед огнем его прикрывающих подразделений. Надо чаще прибегать к параллельному преследованию. Встретил батальон огонь вражеского прикрытия, пусть оставит против него взвод с пулеметами и минометами, А остальными силами обходит противника и отрезает ему пути отхода. При таких действиях можно продвигаться значительно быстрее, и потери будут меньше. Некоторые офицеры все еще болезненно реагируют на контратаки противника. С этим пора кончать. Если нечем поразить танки, пропускай их, уничтожай идущую за танками пехоту, а танки будут уничтожены артиллерией в тылу самое лучшее оставлять перед контратакующим противником часть сил а остальными ускорять движение вперед с целью выхода ему в тыл а у нас еще бывают такие случаи немцы контратакуют один наш батальон а другой прекращает наступление и выжидает что получится у соседа вместо того чтобы помочь ему своими действиями беда наша из за плохих дорог Отстают тылы, затруднен подвоз боеприпасов. Между тем, каждая из наших дивизий в бою захватывает исправные орудия, минометы, пулеметы и автоматы противника, десятки тысяч снарядов и мин, миллионы патронов. Почему не используются трофейные оружие и боеприпасы? Я обошел передний край каждой дивизии. На определенную точку вызвал командира дивизии с группой офицеров. Выслушивал сначала разведчиков, что они знают о стоящем перед ними противнике, о его группировке, численности, намерениях. Потом спрашивал начальника оперативного отделения о частях дивизии и о соседях. Требовал от заместителя командира дивизии оценить обстановку, и высказать предложение о подготовке активных действий, а также и о том, где отрывать первую и вторую траншеи для обороны. После этого давал слово командующему артиллерии, инженеру и, наконец, командиру дивизии. Лишь выслушав все ответы на вопросы, мои и пребывающих со мной генералов и офицеров, я давал указания. Если ответы казались мне неудачными, помогал наводящими вопросами, добиваясь, чтобы подчиненные сами приходили к правильной мысли. После этого я одобрял их решение и утверждал его, не подчеркивая, что оно в большей или меньшей части было подсказано. Я хорошо запомнил, как нас учили когда-то Екир, Тухачевский и Великанов как они оберегали авторитет командира и его веру в себя. Мне всегда казалось вредным для дела, когда начальник с руганью обрушивается на подчиненного за предложенное неверное решение. Нет, не ругать, не наказывать нужно в таких случаях, а поправлять, помогать, учить. От этого куда больше пользы. Учитывая, что границы армии могут измениться в ту или другую сторону, я детально изучил положение не только в своей полосе, но и побывал у правого и левого соседей, ознакомился с местностью, прилегающей к нашим границам, и с обстановкой, которая там сложилась. Срок решительных действий по расширению нашего южного плацдарма, намеченный на 12 октября, приближался. Но несмотря на старание службы тыла, боеприпасы пребывали медленно, их едва хватало на покрытие текущей потребности. Причин этому было много. Отставание фронтовых складов, подвоз конным транспортом, ибо шоссейных дорог не было, а проселочные из-за дождей стали непроходимыми для машин. Да и большая часть машин была неисправна, и один рейс занимал 14 суток. Что же получалось? С одной стороны, нельзя проводить активных действий с таким количеством боеприпасов, которого и для обороны мало. С другой стороны, при каждом докладе командующему фронтом мы слышали требование вести активные действия. Мы были вынуждены отбирать боеприпасы у одних соединений, прибавлять их другим, тем, которые готовились к наступлению. На рассвете 12 октября, после 10-минутного арт-налета, мы пошли в наступление. Используя внезапность в течение первых трех часов, мы захватили на высоком берегу реки деревни Костюковка, Салабута и Студенец. А в последующие два часа, ломая сильное сопротивление, продвинулись еще на два километра. К этому времени противник подтянул свои резервы, с танками, начал контратаки при поддержке мощной артиллерии и бомбежки с 10 самолетов. Наши дивизии, поддержанные лишь слабым арт артогнем, были вынуждены отойти к деревням, что на берегу реки, в немецкие траншеи, и оказались в невыгодном положении, так как траншеи имели хороший обзор и обстрел к востоку, а к западу местами всего на 50 метров. Мы превосходили противника на этом участке численностью войск и количеством пулеметов и орудий, но значительно уступали ему в боеприпасах и не имели танков. Учитывая также, что мы у противника ничего не видим, а он с высокого западного берега просматривает на всю глубину наши боевые порядки, мы сделали вывод, что дальнейшая активность будет безрезультатной и лишь увеличит наши потери. Решили продержаться до темна и отойти в исходное положение. В 18 часов я доложил командующему фронтом о результатах боя, о решении отойти и о том, что в дальнейшем надо отказаться от активных действий, если нельзя обеспечить их боеприпасами. Командующий фронтом генерал армии рокосовский хотя и не выразил ни по поводу нашей неудачи, Но проведение боев местного значения нашей армии не отменил. Тогда я ему доложил, что был на переднем крае обороны перед фронтом правого соседа 50-й армии. Там, на реке Проня, шириной 30-40 метров, есть брод и хорошие подступы с нашей стороны. Просил прирезать к нашей армии 15 километров из полосы соседа. На том участке наши активные действия себя оправдают. Можно будет захватить большой плацдарм с меньшими потерями в людях и средствах. Мне показалось, что предложение прирезать полосу в 15 километров удивило командующего фронтом. Обычно командармы просят уменьшить, а не увеличить их полосу. После небольшой паузы Рокоссовский спросил. «Сколько времени вам потребуется, чтобы начать там активные действия?» «На перегруппировку потребуется 5-7 суток», — ответил я. «Но нас по-прежнему будут лимитировать боеприпасы. Прошу резко увеличить их отпуск».